Глава 33. Стефан. Я опасался, что мы не выберемся из города. Джеффри не в том состоянии, чтобы использовать магию в полных объемах, а у меня его и нет. На воротах дежурила охрана, а там, чтобы проехать не было и речи, к воротам уже выстроилась очередь, и никого не выпускали. Мы свернули на узкую улочку, поплутали по городу. Конечно, я знал лазейки на экстренный случай и воспользовался одной из них. Проехали через двор нежилого дома, ворота которого давно висели едва ли не на нитках, а с другой стороны и вовсе превратились в труху. Когда лев еще любил гулять по городу, мы все здесь осмотрели. А сейчас льва не было, но старые знания не подвели, и автомобиль, попрыгав по ухабам, въехал таки в пригородный поселок, где и расположился дом Джеффри. «Сюда!» — указал мой спутник на большой величественный особняк. «Красивый дом!» — хмыкнул я. для супруги выбирал!» Прищурившись, сообщил Джеффри, и мы подъехали к воротам. Нас пропустили без проблем. Обоих, конечно же, узнали. К охране Винса присоединились еще люди. Видимо, они работали на Джеффри. Да, нас здесь уже немало. Стоило остановить автомобиль, как навстречу выбежала Лали. Она смотрела на меня так, будто я уходил на войну, и вот теперь вернулся. Я на миг поймал ее в объятия, и мы вместе вошли в дом, все понимающим взглядом Джеффа. Похоже, он смирился с тем, что потерял дорогую кузину. Внутри уже бурлила жизнь. Мы ненадолго собрались в гостиной, пообщались о делах насущных, а затем разошлись дожидаться других представителей сопротивления. Впрочем, они не заставили себя долго ждать. Я наблюдал в окно, как к воротам подъезжают автомобили. Джефф находился там же, следя, чтобы не приехал кто-то лишний, кого мы совсем не ждем». Стоит признать, многие лица были мне знакомы, и очень многие удивили. Никак не ожидал, что эти люди состоят в сопротивлении. А вы неплохо развернулись. Обернулся я к Лале. Она тихонечко подошла ко мне, думая, что не замечу. Да уж. Это невозможная девушка улыбнулась. Почему невозможная? Потому что рядом с ней я забывал об отсутствии магии, обо всем на свете. И хотелось верить, что у нас есть будущее. Так хотелось. Ты странно на меня смотришь. — фыркнула Лали, обвивая руками мою шею. — Как ты себя чувствуешь? — Рано меня хоронить! — рыкнул в ответ. — Даже не сомневаюсь. Мы еще повоюем, да? — Обязательно. А вас много, я думал, куда меньше. — Я пригласила только лидеров групп. Лали пожал плечами. Но по сравнению с тем же обществом чистой силы нас очень мало. И среди нас в основном Айтере. Пока видел с десяток Айтере, которых считал добропорядочными гражданами Тассета. Заметил я и усмехнулся в ответ. «У каждого свои представления о добропорядочных гражданах». Безмятежно ответила Лали. «Правда?» «И не говори. Смотри, Джефф возвращается. Думаешь, он дождался всех, кого хотел?» «Ты ведь понимаешь, что не все смогли выбраться из города?» Задумчиво ответила Лаура. «Идем, присоединимся к гостям. Заодно узнаем последние новости из столицы». «Да уж, думаю, теперь они будут меняться едва ли не каждый час». В большой гостиной стало тесно. На нас лалики дали заинтересованные взгляды. Интересно, кто-нибудь из них знает, что я являюсь главой общества чистой силы? Являлся им. Пусть наконец-то горит огнем. Думаю, остальных ждать не стоит. Задумчиво сказал Джеффри. Да и почти все здесь. Вернувшись в город, сможем связаться с теми, кто не смог добраться. «Теперь бы еще вернуться», — хохотнул Рожеволос и Крис Ледевер. — Мы с ним пару раз сталкивались по работе. — Проще было приехать сюда. — И то верно, — раздались голоса. — Ничего, прорвемся. Джеффри обвел взглядом присутствующих. — Думаю, ни для кого не секрет, что сегодня Президиум был свергнут Клодом Эотайроном и, и Обществом Чистой Силы. — Похоже, для кого-то секрет. — Как такое возможно? — Спрашивал какой-то мужчина, приехавший с белокурой спутницей. Скорее всего, женой они держались за руки. Или же любовницей. «Господин Эотайрон, мы все думали, что ваш отец едва ли не при смерти». И «Я тоже так думал», — ответил, не вдаваясь в подробности. Он всех водил за нос. «А теперь руководит в здании ратуши». «Да уж, задачка». «Задачка у нас другая», — снова вмешался Джеффри. «Сейчас наступил переломный момент». «Общество чистой силы расшатало тасет Если воспользоваться всеобщим смятением, мы сможем утвердить свою власть». «Я тебе скажу то, что всегда говорил, Джеффри», произнес незнакомый седовласый мужчина. «Нас слишком мало. Среди нас в основном просто люди и айтере. Мы обречены в этой борьбе, даже если учитывать, что Тассет зашатался». Загудели одобрительные возгласы. Похоже, бесстрашные борцы сопротивления боялись за собственные шкуры. «Я поведу тех, кто готов бороться», — не сдавался Джефф. «Не этого ли момента все мы ждали?» «Нам лучше залечь на дно», — настаивал тот же мужчина. «А потом, когда общество будет думать, что они в безопасности...» «Вам всем наступит конец», — вмешался я, выходя вперед. «Если сейчас мы не соберемся не ударим, сопротивление сгинет». «Откуда такая уверенность, господин Эо Тайрон?» — спросила Алисия Эо Жерет. И не вы ли до недавнего времени являлись главой общества чистой силы? Лали тут же замерла рядом со мной, словно готовить защитить в любую минуту. Но я осторожно подвинул ее за спину. Вопрос адресован мне, он первый, но не последний. «Вы правы, госпожа Эо Жерет», — ответил я. Да, до недавнего времени именно я руководил обществом. Или лучше сказать, сдерживал его. Думаете, я не знал о сопротивлении? Знал. Если бы захотел, мы бы с вами встретились куда раньше и при других обстоятельствах. Раздались недовольные шепотки. Я не нравился этим людям, а они не нравились мне. И все-таки я сегодня здесь, продолжил свою мысль. И как и те из вас, кто не боится бороться не из подтишка а лицом к лицу. С кем? С моим отцом, который вернулся на старый пост и снова управляет обществом. С остатками президиума, которые неминуемо выплывут в этой кутерьме и попытаются вернуть власть. С Ильтере, которых устраивает существующий порядок. Все они наши враги. Мы по разные стороны. И я согласен с Морганом, либо мы сейчас сотрем их в порошок, либо они сделают это с нами». «И как вы предлагаете бороться?» Спросила светловолосая девушка, наверное, Айтере. «Брать в руки оружие и сражаться», — ответил я. «Но многих здесь связывают клятвы». Девушка отвела взгляд. «И в городе хватает эйтере, которые готовы к бою, господин Эотайрон. Но их Ильтере погубит их за пару мгновений, если они вступят в борьбу. Как быть им?» «А с этим попытается помочь Тед», — неожиданно сказал Джеффри. «Его магия пока нестабильна, но есть шанс, что у него получится разбить клятвы Айтера. Тед едва не покраснел от такого внимания к своей персоне. Он привык держаться в тени. «Что же будет дальше, если мы, допустим, захватим власть?» Продолжала та же девушка. «Она задает правильные вопросы». «Никто не будет считаться заговорщиками. Ни одна страна мира Ингфоро». «Вы не правы», — теперь уже вмешался Эжен. «Эвасон готов оказать содействие в смене власти в Тассете». Мы шли к этому, но не успели. В Авосон уже отправлены свидетельства преступлений, которые совершились в Тассете за последнее время. Если нашим соседям, Рансмару и Тионесту, этого покажется достаточно, они тоже вступят в борьбу и поддержат нас. Посол Овасона в Тассете, Эжен Айлер, напомнил Джефф тем, кто не знал. Я подтверждаю его слова. Мы несколько недель работали над тем, чтобы предоставить Овасону неопровержимые доказательства преступлений против Айтере в Тассете. Нам оставалось только ждать. «Но теперь на это нет времени. А значит, мы должны его выиграть. И если продержимся, у нас будет помощь». А ведь и Жен сам не был в этом уверен. Но сейчас слова Джеффа действительно многих заставили задуматься о перспективах борьбы и о том, что такие перспективы действительно есть. «Хорошо. Каков наш план?» – спросил бородатый мужчина. «Вот так просто попросим впустить нас обратно в город?» «Нет», – ответил я тихо. Мы подожжем столицу. «Что, вы в своем уме?» – послышались возгласы. «Пострадают люди». «А вы думаете сейчас, там не страдают люди? А плененные члены президиума сидят где-нибудь в подвале? Нет, общество чистой силы всегда проливает кровь. На домах стоят отметины, синие и красные, думаю, это сторонники сопротивления и те, кто является преступниками в глазах общества». Те ильтере, которые не испытывают ненависти к своим айтере. И наоборот. Нам надо действовать на опережение. Переключить внимание общества на себя до того, как станет слишком поздно. Поэтому пусть столица горит. Начались бесконечные споры. Кто-то был за, кто-то решительно против, а я просто ждал. Без олевая бесполезен, но поджечь смогу и без магии. Надо дезориентировать общество, не дать ему закрепиться у власти, сделать уязвимым. «И если люди будут убегать в панике, никакие кордоны их не удержат. И у меня тоже есть список домов, на которых не мешало бы оставить витушку и начать именно с них». «Принято», – прозвучал голос Джеффри, а я, погрузившись в свои мысли, прослушал, о чем он. К счастью, Морган повторил. «Мы разделимся. Часть займется тем, что подожжет город, часть отправится к зданию ратуши на бой с верхушкой общества». «Нужна еще одна группа», – вмешался Джеффри. «Нужна», – кивнул Джеффри. Те, кто раскачает людей, айтере -э и сочувствующие нам люди должны понять, за что мы сражаемся, что для них, возможна свобода, а общество принесет только гибель и рабство. В этом случае мы получим поддержку, и нас станет больше. Разделимся». Я никак не мог определиться, в каком качестве желаю участвовать в бою. Лали неожиданно для меня решила выступить в роли поджигательницы, а я думал, что она выберет бой лицом к лицу. Теду поручили возглавить группу по расшатыванию города» заодно попытается разорвать чужие печати. К нему отправили и Макса, а Эжен решил с Джеффри идти к ратуше, оставив Ариет с лали Что ж, без магии я буду мешаться под ногами, а вот все, что может гореть, мне однозначно по плечу. «Будьте осторожны», приказал я сестре и Лауре, «и держитесь рядом со мной. Лев был бы мной доволен, если бы до сих пор существовал. Береги себя!» Сестра обняла меня, затем супруга. Лалли же прощалась со своими Айтере. Парни, естественно, собирались в самую гущу боя. Странно, что-то среди них не видно Тони. Он куда подевался? Краем глаза я заметил, как Анна подошла к Теду и о чем-то ему говорит. Тот даже не смотрел на нее, отвернулся. И что между ними происходит? Посреди всеобщего хаоса и шума только Джеффри Морган казался невозмутимым. Его айтере остались дожидаться в городе. А я даже не знал, что случилось с моими. Возможно, они уже на стороне отца? Я бы не удивился. Видимо, изначально был слепым глупцом, раз не распознал заговор под носом. Сиделку жаль, поплатилась ни за что. Но уже ничего не изменишь. Единственный шанс для нас — это бороться. И победить. «Пора», — сказал Морган. «Найдите все, что может гореть. Сделайте факелы, приготовьте горючие вещества. Встречаемся у здания ратуши, когда все закончится». И закипела работа. Мы делали факелы, обливали их бензином, спиртом, всем, что легко воспламениться. «У многих домов стоят автомобили», — говорил я. «Если их поджечь, они взорвутся. Главное, сами будьте осторожны, чтобы пламя не задело вас». Меня слушали. Как-то сразу так получилось, что в группе поджигателей я стал лидером. За нашей группой должен был пройти Джефф и те, кто вступит в прямой бой. Тед и его соратники войдут в город, когда мы уже поселим на улицах панику». В моем отряде насчитывалось около тридцати человек, и Джефф сказал, что в городе будут ждать еще, те, кто подхватит нашу борьбу. «Постарайтесь выжить», сказал Джеффри во внезапно наступившей тишине. «Но если смерть наша неминуема, давайте умрем с честью». Его призыв подхватили все, а я думал о том, что не собираюсь умирать. Надо выжить, выстоять, сделать все, что в моих силах для победы. «Едем». Мне достали западные ворота. Мы объехали город по проселочным дорогам, но у нас едва это получилось. Из города выезжали многие. Я подозревал, что стражу на воротах просто смелее и не ошибся. Глупо надеяться на стражу, когда в городе полно Ильтере и Айтере с их силой. Айтере прокладывали путь для своих Ильтере и темчались прочь подальше от центра событий. А мы, наоборот, двигались к нему. Едва протиснулись к воротам, оставили автомобили и вышли всего 10 человек. «Вперед!» — скомандовал я и зажег свой факел.